Негоже, — хмуро думал волкодав, обегая настороженным взглядом редкие сосны, заводь и деревья на мысу. Позвала бы с собой подружек, дочек боярских, или хоть няньку, был бы с кем побеседовать и поиграть, да ведь и стыд оградить, если придет охота купаться. Венны испокон веков лезли в реку все вместе, мужчины и женщины, и ничего непристойного в том не находили. Волкодав знал, что соль Венны судили иначе. А десять отроков как раз встал бы за соснами, чтобы никто недобрый на семь перестрелов приблизиться не сумел. Ты всегда такой, как лук напряженный. Спросила вдруг Книсинка. Оказывается, она наблюдала за ним, рыскавшим глазами кругом. Волкодав ответил. — Всегда, госпожа, когда кого-нибудь стерегу. Она похлопала по растельной попоне рядом с собой. — Что стоишь? — Сядь. Волкодав сел, но не рядом, а напротив, спиной к реке, лицом к лесу. — Из воды все же навряд кто выскочит мышь слез с его плеча и отправил словить кого-то в лесной мураве а простым боем ты драться умеешь спросила княсинка елень без оружия одними руками умею госпожа кивнул он да ты видела княсинка решительно посмотрела ему прямо в глаза научи меня волкадав — Ну вот опять за свое! — вздохнул он про себя. Ему совсем не улыбалось попасть, как зерну на мельнице между жерновами. вслух он сказал, — Боги не судили женщинам драться, госпожа. Их мужчины должны защищать. Она смотрела на него, как сердиетый маленький соколенок. — А не случи рядом мужчины, а ранят его, или, сохрани, боги вовсе убьют. Совсем не мочь за себя постоять. Плакать только, умолять. Одну такую послушали. Волкодав отвел взгляд. княсинка была права. И все-таки. — Если хочешь, госпожа, я тебе покажу, как вырываться. Проговорил он неохотно. Начало было положено. Покажи. Волкодав обхватил правой рукой свое левое запястье. Когда схватят, люди обычно вырываются вот так, — он потянул руку к себе, — а надо вот так. Он наклонил сжатый кулак прочь от себя, одолевая сопротивление одного пальца вместо четырех. княсинка Елень попробовала сделать то же и убедилась, в чем выгода. Она поджала скрещенные ноги и наклонилась к нему. — Ну, держи, вырываться стану. Волкода взял ее за руку. Князинка высвободилась одним ловким движением, без ошибки, повторив показанный прием. Потом, правда, она посмотрела на свою руку и нахмурилась. Венну да, неоткуда было знать, о чем она думала. А думала она о том, что осторожные пальцы телохранителя были способны запросто превратить ее руку в кисель. И вряд ли спас бы даже створчатый серебряный браслет в треть вершка толщиной с застегнутой на запястье. Она спросила, — А если не вырваться, тогда что? Он объяснил ей, как покалечить, а то и убить человека, и говорил спокойнее, чем другие люди, о том, как лучше варить мясную уху. княсинки По неволе стало страшно, она содрогнулась, а он еще и предложил, — попробуй, госпожа. Ее решимость учиться таяла, как снег по весне. Она поднесла было руку, но тут же уронила ее и измотала головой. — Не могу. — Страшно. — Страшно, — кивнул волкодав. — Решиться надо, госпожа. Промедлишь — сама пропадешь. княсинка закусила губы и попробовала. Вен легко отдернул голову и сказал, — Этого обычно не ждут, только крика и слез. А если за обе руки держат? Тогда бей коленом в пах, госпожа, это очень больно. А если схватили сзади, попытайся ударить в лицо головой или ногой в голень, и бей, коли бьешь, не жалеючи, изо всей силы, и сразу он видел как ужасала ее лютая кровожадность ухваток, который он объяснял она то надеялась постигнуть как остановить отбросить врагаду да унести ноги ан выходила что жестокость не долеть без жестокости свирепость без еще худшей слепости где сыскать такое в себе княсинка смотрела на угрюмого бородатого парня сидевшего против нее Телохранитель Вен вдруг показался ей выходцем из другого мира, холодного и очень страшного мира, который она, выросши в доброте и довольстве, за дубовыми стенами крома, за щитами отцовской дружины, едва знала понаслышке, а теперь размышляла, что же за жизнь должен был прожить этот человек, что сделало его таким, каким он был. — Ты мог бы убить женщину, волкодав? спросила она он ответил не задумываясь совершенно спокойно мог бы госпожа княсинка елень знала как высоко чтил женщин его народ и содрогнулась представляю что за бабище должна быть если уж ты вен волкодав мельком посмотрел на нее отвел глаза и медленно покачал головой лучше даже не представляй госпожа Где она была теперь? Та, то посрамление женщин, которому он при встрече снес бы голову без разговоров. Дай только удостовериться, что это вправду она. — Может, все там же, в самоцветных горах? — А может, и нет. — А ребенка? — спросила она. «Ребенка ты мог бы убить?» Волкодав подумал и сказал. «Сейчас не знаю. Раньше мог». Сказал и заметил, князинка сделала усилие, чтобы не отшатнуться. Откуда ей было знать, что он сразу вспомнил подъездной тракт трудника и детей на дороге? «Кормили их так». Привозили корзину увяленой и откуда только брали в горах рыбы. Сколько подростков, столько же и рыбешек. Все вываливалось в одну кучу на зиму. Кто смел, тот и съел. Серому псу было тринадцать лет, когда один из них, пятнадцатилетний, надумал пробиваться в надсмотрщики и начал с того, что повадился, отбирать еду у тех, кто был послабей. Однажды, когда он кулаками отвоевал себе уже третью рыбюшку, серый пёс подошёл к нему и взял за плечо. Хватка у него уж была тогда, не больно-то выирвишься. Парень обернулся, и серый пёс, не сказав ни слова, проломил ему голову камнем. Ещё в памяти волкодаву упорно всплывали малолетние ублюдки, которых он расшвырял тогда на причале тя он понимал, что вспоминать о них вовсе не стоило, а уж князинке говорить и подавно. — Вы, венны, очень держитесь за родню? — неожиданно сказала она. Успела решить, что его выгнали из дому за преступление. Локодав долго молчал, прежде чем ответить. Разговор нравился ему все меньше. — У меня нет семьи, госпожа. Она посмотрела на бусину, переливавшуюся в его русых волосах, и решила похвастать знания венских обычаев. — Но ведь ты женат. Или подарок невесты? Волкодав улыбнулся. Князинка еще не видела, чтобы он так улыбался. — Той, что подарила мне эту бусину. Всего 10 лет, госпожа. Елень Глуздовна уселась поудобнее и попросила. — Расскажи мне о себе, Волкодав. Рассказывать о себе ему совсем не хотелось. Он снова начал осматриваться кругом и молчал так долго, что девушка не выдержала. — Здесь никого нет, кроме тебя и меня. Поехала бы я сюда с тобой, если бы не доверяла тебе. Булкадав подумал о том, что тоже вполне ей доверяет. И уж, конечно, ни в коем случае не имеет в виду ее обижать. Просто чем меньше наниматель знает о телохранителе, тем обычно и лучше. Складно и красно объяснять он, однако, не выучился. Он так и ответил, — Я плохо умею рассказывать, госпожа. В это время из-за куста, гулко хлопая крыльями, взлетела большая темная птица. когда в мгновенно прижал кнесинку к земле, одновременно подхватывая лук и бросая стрелу к тетиве, и только тогда осознал, что это был всего лишь безобидный гухарь, едва перелинявший и надеявшийся отсидеться в кустах. Следом за птицей на открытое место выбрался мышь, и волкодав понял, кого следовало благодарить за переполох. Он ослабил тетиву, глубоко вздохнул и выпустил к ну ты меня напугал! выгрила она и голос жалко дрожал бедная девочка до да чего же ей страшно осенила вдруг волкодав храбца Требует, чтобы окружному или на худой конец простому бою ее учил, в глухое место без охраны рвется скакать, а у самой от малейшего шороха серчишка как хвост овечий трепещет, но я и бревно Коли сразу не понял. Он решил подбодрить ее и сказал, я тоже испугался государине, у нее совсем по-детски запрыгали губы мне страшно волкодав мне так страшно скорее бы отец возвратился все время крадутся ночью в потьмах уткнулась лицом в ладонь и слезы хлынули волкадав пересел поближе и обнял девушку не забывая поглядывать кругом гордая княсинка прижалась к нему и расплакалась еще отчаяней он ощущал как колодится ее сердце не бойся ничего госпожа — сказал он тихо, помолчал и добавил. — подумаю лучше, как глухарь-то напугался. Князинка подняла голову и попыталась улыбнуться сквозь слезы. — Сколько и лет? — подумал волкодав. — Шестнадцать, семнадцать. — Самое пора бы со сватами беседовать, да доброго мужа присматривать. — Такого, чтобы никто чужой в потьмах ночью не крался И даже сон дурной за семь верст облетал. Он сказал, — Не плачь, государыня. Хочешь, поедем домой? Она кое-как утерлась. Нет, погоди. — Тоже верно, — размышлял волкодав, Спускаясь следом за нею к берегу заводи. Поддайся страху один раз, потом попробуй избавься. Кнесинка умылась, пригладила волосы и стала совсем прежней, есть не считать припухших век и покрасневшего носа, пока доедет до города все и пройдет. — Отец говорит, я в людях смыслю, — окрепшим голосом сказала она волкодаву. — Я стану угадывать, а ты меня поправляй, хорошо? Он неохотно ответил. — Как скажешь, госпожа, ты дерешься так, что дядька крут тебя удивляется. И честь блюдешь. Значит, ты был витязем, — решительно начала молодая правительница. — наверно ты был ранен в бою, попал в плен и угодил в рабство. Она выжидательно смотрела на волкадава но Вен молчал, и она нахмурилась. — Нет, не то. Крут говорит, что ты всего четыре года, и как получилось, что тебя не выкупили из неволь волкадав покачал головой. — Все было не так, госпожа. Продолжение не последовало, и князинка поняла, больше она не выжнет из него ни слова. Он просто сидел и смотрел на нее, и молчал. Страшный человек, опасный каторжник, клейменный убийца. Князинка вдруг почувствовала, что доверяет этому страшному человеку полностью, бездумно и беспредельно. Она захотела сказать ему об этом, но не нашла слов, поперхнулась и спросила ни с того ни с сего. — Почему ты пришел в галерат, был кадав — был кодав. Он пожал плечами. — Мне было все равно, госпожа. Мышь, уставший ползать в траве, вернулся к нему и устроился подремать на ременной петельке, притачной к ножнам меча. Кнесинка подумала о том, что городской человек, решив спрятаться, бежит в лес и воображает, будто там его никто не найдет. А лесной житель, наоборот, полагает, что легче всего сдеряться в большом городе. Еще она подумала, что такому, как волкодав, затеряться, ой, как непросто. Такие не умеют сидеть тише воды ниже травы, такие без конца заступаются за осужденных еретиков и за нищих старух, и с мрачным достоинством ждут приговор, когда их приводят в суд по навету. Волкодав заново обшарил взглядом светлое редколесие, отмечая успевшие сдвинуться тени. Любопытная пищуха опустилась на низкую ветку, посмотрела на него сперва одним глазом, потом другим, спорхнула и полетела ловить комаров. — Все-таки ты должен научить меня сражаться, — решительно проговорила княсинка Ты, мой телохранитель, не батюшкин, меня и слушай, не его. Вен молчал, и она, опустив голову, тихо добавила, — Я не посягаю быть воительницей, как моя мать. Я просто не хочу больше бояться. И вскинула голову, глаза снова заблестели задором. — Я слышала, как забавляются лучшие бойцы твоего племени. Кто-нибудь разгоняет на них тройку, и они ударом в оглоблю опрокидывают всех трех коней. Ты так можешь? — не знаю. — сказал Волкодав. — Я не пробовал. Князинка хитровато посмотрела на него снизу вверх, из-под ресниц, и вздохнула. — Наверное, врут люди. — Не врут, — сказал Волкодав. — А ты сам видел? — Видел. Только это была не забава. — А как? — Лошади понесли на ярмарке, — ответил он неохотно. Нас детей затоптали бы, если бы отец не остановил. — Твой отец был воином? — спросил отнесинка. Волкодав отрицательно мотнул головой и опять намертво замолчал. А через несколько дней случилось то, чего он ждал с самого начала, и в особенности после того, как Лучезар привел бывшего, Полосатого и Плишку. Третий явился сам. И осталось только предполагать, подслушал ли он какой-нибудь разговор на торгу или смекнул сам. Это был молодой белобрысый сигван, но при всей его молодости Сегванского в нем было намного меньше, чем в старой Кирен Вельхского. Волкодав хорошо знал эту породу наемников которые путешествовали из страны в страну вслед за войнами и войсками, давно и прочно забыв дорогу домой. Самого его никакой заработок не заставил бы к ним примкнуть, хотя и звали. И до хрипоты объясняли дремучему бестолковому венну, что война, мол, такое же ремесло, как и все остальные сигван он заприметил почти от самых ворот и немедленно понял, что было у того Нуме. Вот парень о чем-то спросил отроков, и они стали объяснять, указывая в сторону хором к несинке. Сигван направился дальше, один из отроков пошел вместе с ним. Не столько пояснить дорогу, сколько ради того, чтобы пришлец был оружен и явно не дурак рукопашный. Кнесинка как раз отдыхала у себя. Волкодав сидел на крылечке, и нелетучий мышь грелся на послеполуденном солнышке, устроившись у него на колени. Привлеченный чем-то, над ступеньками закружилась большая муха, зверек хищно насторожил уши и даже подпрыгнул, но не полетел. — Эх ты! — сказал ему волкодав. Сигван подошел и остановился в нескольких шагах. Встал довольно нахально, так, чтобы на ноги вен нападала тень. Мышь враждебно зашипел и перебрался повыше, угрожающе, пригибаясь, расправляя черные крылья. Некоторое время вен щурился на него против света, прикидываясь, стоило ли отвечать. Наконец решил, что стоило, и проворчал. — Может, я... «Я тебя побью хоть на мечах, хоть на ножах, хоть так!» Не тратя попусту времени, взял быка за рога отчаянный малый. «Я буду охранять князинку вместо тебя, потому что я лучше сражаюсь». Это был вызов. К отрку, подошедшему вместе с сигваном, присоединился второй, потом третий. Появились братья лихие. Подъехали два молодых рыцаря и остановились чуть поодаль, делая вид, будто происходившее у крыльца их нисколько не интересовало. Как звать-то храбрец? не спеша проговорил Волкадав. Сперва побей, ответил тот насмешливо. Тогда и спрашивать станешь. Волкадав прислонился спиной гладкой стойки крылечка, устраиваясь поудобнее. Да ты трус, никак Обрадованно сказал ему Сегван, — Хёк, сожри твои кишки! Правда ж, говорят, Вен молодец против овец, а против стоящего бойца! Волкодав не ответил и не пошевелился. Разочарованные зрители поняли, что вставать он не намеревался. — Ты, должно быть, ни шейша не умеешь! — продолжал Сегван, уже не напряженно, как поначалу, а с отчетливо различимым презрением. Вытащив из ножен меч, он стремительно закрутил его в воздухе, ловко перехватывая, кидая из руки в руку. — А вот так можешь? А так? — Могу, — безразлично сказал Волкодав. Он прекрасно понимал, чем был занят непрошенный гость. Так часто ведут себя перед поединком, стараясь смутить соперника, а себя раскалить, самое меньшее до да красна. — Смущаться? Волкодав ни в коем случае не собирался драться тоже. Этот парень, наверное, был куда как неплох в схватке, оставался до сих пор жив, с его-то норовом неплох, но не умен. Иначе повнимательнее слушал бы, что говорили в городе о конесинке и ее телохранителях, да и пришел знакомиться по-хорошему. Во всяком случае, не считал бы, что княсинка рада будет нанять его вместо человека, только что спасшего ей жизнь. — Нет, — подумал волкодав, — когда я сам занимался примерно тем же, чем ты сейчас, я вел себя по-другому. Еще я понимал, что... Дочь правителя города — это не купчих, а боящаяся варья. Сперва побей, между тем со стуком вогнал меч назад в ножный и выхватил сияющий боевой нож чуть не в три длиной. Волкодав знал, что островные и береговые сигваны порою предпочитали их даже мечам, и уж владели ими. — А так можешь? — Парень ловко кинул нож себе за спину, этот тот взвился над левым плечом, чтобы точно лечь рукоятью в подставленную ладонь. — Не пробовал, — сказал Волкодав. — А зачем? — А вот зачем. Он вдруг скакнул на полшага вперед, низко пригибаясь, и Волкодав успел подумать. Нож верно свистнет сейчас в него, как бы резьбу на стене моронговой красивый, не попортил. Но что именно собирался делать Сигван, узнать ему не довелось. Потому что мышь и без того обозленный окончательно убедился, на них с волкодавом собирались напасть. Он яростно закричал и бесстрашно ринулся на битчика, в очередной раз позабыв, что кнут надсмотрщика. Волк когда-то отнял у него способность летать, равно как и то, что волшебник Тилорн ему эту способность вернул. Мышь попросту взмахнул крыльями и бросился с Сигвану в лицо, и полетел, и вдруг сообразил, что летит. Он метил укусить человека за нос, но от неожиданности промахнулся и оцарапал ему щеку. Боевой клич сменился воплями ужаса, бестолково Зверек пушистым комочком метнулся обратно к волкодаву и юркнул за пазуху. Весь полет занял мгновение. Сигван, которому вдруг понеслось в лицо что-то черное, истошно орущее злобно щелкающее, зубами выронил нож и отшатнулся, запоздал и вскидывая ладони. Споткнувшись он. Потерял равновесие, взмахнул руками и неловко сел на Ази. Отроки и молодые витязи, собравшиеся у крыльца, дружно грянули хохот. Тому, кто явился славы искать такой хохот хуже боевых стрел. Сигван вскочил, бешено Ази Раис. Волкодав надеялся, что у него хватит ума пересилить себя и посмеяться вместе со всеми. Не хватило. Паень сгреб оброненный нож и со всех ног кинулся за ворота. Не бывать ему телохранителем не бывать Волкодав вытянул из-за пазухи взъерошшенного скалещегося мыша и высоко подбросил его на ладони. мышь по привычке жалобно завизжал, но потом развернул крылья и приземлился с достоинством. Вот давно бы так. — сказал ему волкодав. — Все, хватит придуриваться. Они снова стояли на прибрежной поляне. Только теперь рядом с кнесинкой был не один волкодав, а все трое телохранителей. Вен взялся-таки учить молодую правительницу давать отпор, а заодно натаскивал и братьев лихих. Опять же, было кому посмотреть вокруг, пока двое других катали друг друга по высшим сосновым иголкам и больно впивавшимся шишкам. Храбрая княсинка привезла на дне седельной сумки мужские порты, облачилась в них за кустом и потребовала, чтобы я не щадили. За правду жалеть ведь не станут. — А синец вскочит, госпожа? — спросил Лихослав. — Вот именно, — подумал Волкодав. — Нянька увидит, расшумится, — сказал лихабур Да знает она, снимая с головы серебряный венчик и, по примеру, у повязывая лоб широкой тесьмой, сообщила им князинка. Вен смотрел на нее, нежную, домашнюю, полнотелую, стоявшую в нелепых мужских штанах между двумя крепкими, поджарами, злыми, в драке парнями, и было ему невесело почему в сотый раз спросил он себя почему сильный присваивает себе какие то права только потому что силен у силы есть одно святое право защищать того кто слабей женщину ребенка калеку ответить справедливое ока богов что же это за мир где мудрым и добрым приходится учиться жестокость где женщины, созданные ласкать и рожать, готовиться убивать и калечить, просто потому что без этого самой недолго пропасть. Волкодав успел уже обучить всех троих хитрому навыку падать в любую сторону, не расшибаясь и не ломая себе руки-ноги, а потом сразу вскакивать, не и не держа за отбитые бока. Настал черед самого простого приема. — Держи меня за руку, госпожа, — сказал он. — Нет, не этой, другой. Крепче держи, ты нападаешь. Или у меня нож, а ты поймала. Вот так. Кнесинка ухватила его повыше запястья и стала держать. Волкодав отшагнул бок слегка довернул кисть, присел, нырнул, и рука кнесинки оказалась невозможным образом выкручена. — Все это вен. Науки ради продел очень медленно и осторожно, но нападавшей только и оставалось, что ахнуть и неуклюже завалиться. — Это называлось «благодарность земле», — князинка поднялась на ноги, кусая губы и хмурясь. — Теперь ты меня роняй, госпожа, — сказал волкодав. Братья и стоявшие рядом, пробовали повторить их движение еень глуздовна пошевелила рукой зажатой в его ладони и смущенно пробормотала да я ж тебя с места не сдвину сдвинешь государыня пообещал волкадав и добавил ты меньше меня тебе еще и удобней